Глава тринадцать как правильно вспоминать в этой главе речь пойдет о том через какое время и как эффективнее всего припоминать информацию все согласятся что обучение занимает очень и очень много времени в связи с этим я хочу показать вам как запоминать большие информации и тратить меньше часов на самостоятельную учебу когда вы учите формулы стихотворение Старайтесь запомнить любую информацию. Не нужно повторять без перерыва 2-3 часа подряд. Вы только утомитесь, а запоминание ухудшится. Воспользуемся мнемотехническими приемами. Связки и цепочки из визуальных образов, которые образовались естественным путем, например, при прочтении книги, или осмысленно, когда образы специально объединяются в воображении, имеют одно очень неудобное свойство – они быстро разрушаются. Наша задача – закрепить их в памяти как можно лучше. Понятие повторения в мнемотехнике абсолютно противоположно обычному повторению. Как правило, мы привыкли подразумевать под повторением неоднократное восприятие информации. К примеру, неоднократное чтение слов либо перечня нужных нам номеров. Процедура неоднократного восприятия знаковой информации, которая не вызывает визуальных образов, совсем не нужна. Какое бы количество раз вы не пытались воспринять случайную совокупность чисел, которые будут состоять из нулей и единиц, эти данные никак не будут оставаться в вашей памяти. Процедура неоднократного припоминания данных – вот что подразумевает мнемотехника под понятием повторения. Только посредством припоминания обязательно повторятся имеющиеся данные. Если человек никак специально не обучен запоминанию конкретных данных, то он не будет иметь возможности припоминать эти данные, а значит и фиксировать в мозгу. Стоит запомнить, что повторение в мнемотехнике осуществляется с целью закрепления данных в мозгу, а не с целью запоминания. Это делается путем деления учебного времени. Суть заключается в добавлении все большего и большего количества времени между повторами. Я объясню вам, как это делается, но сначала я расскажу, почему хороша данная техника и поведаю немного об ее истории и связи с памятью в целом. Помните, в начале этой аудиокниги я рассказывал про Германа Эббенгауза. Да, того самого, эксперимент которого я опроверг. Именно он и открыл кривую забывания. Он запоминал очень длинный список несвязанных слогов и, закончив исследование, смог вывести закономерность, описывающую, как память ухудшается с течением времени. Рисунок кривой забывания по Эббенгаузу смотрите в приложении PDF. Но он также узнал, что, разделяя усилия в запоминании слогов, он мог потратить меньше времени на их изучение. Важно отметить, что чем больше мы что-то забываем, тем больше мы будем работать, чтобы восстановить это с прошлого раза, и тем лучше и лучше мы будем учиться. По этой причине мы называем интервал повторения мощным способом запомнить все, что нам нужно, из книги. Здесь я хочу добавить, что вы можете сделать это практически с любой техникой обучения. Во время этих сессий можно делать что угодно. Вы просто распределяете свое время как можно эффективнее. Глава 14. Система качели. Перевод информации из кратковременной памяти в оперативную. Мы с вами почти не разговаривали о кратковременной оперативной и долговременной памяти. Но, думаю, нет смысла много рассказывать, так как вам наверняка интуитивно понятно, о чем речь. Я лишь добавлю длительность хранения информации в памяти. Кратковременная. Обычный человек, 15-30 секунд. Мнемотехник 1-3 дня. Оперативная. Обычный человек 1-5 дней. Мнемотехник 2-3 недели. Долговременная. Обычный человек 3-7 месяцев, мнемотехник 1-2 года. Представим, что вы запомнили 400 исторических дат с помощью мнемотехники, а это практически вся история. Но вот вопрос: вам необходимо запомнить их так, чтобы на экзамене который будет через месяц вспомнить все, как это сделать. На помощь нам придет система качели, основывающаяся как раз на интервалах повторений, выглядящих в виде угасающей синусоиды. Почему качели? Потому что они представляют собой движение именно по угасающей синусоиде, если их качнуть и отпустить. А движение изобразить в виде графика на бумаге. Эта система основана на троекратном увеличении интервала времени повторения. Базовая основа в часах. 0-05-3-9. 0-контрольный уровень. Начнем с базовой единицы. Представим, что вы запомнили даты только что. И это у нас будет отметка 0. Отсчет начинается с того момента, когда вы все запомнили и воспроизвели со стопроцентной точностью. В это время также следует сравнить припомненные данные с первоисточником. Так рекомендуется делать постоянно, так как вы могли совершить погрешности в кодировке при запоминании и сформировать ошибочные взаимосвязи образов между собой. Обязательно сверьте то, что вы припоминаете с оригиналом. Если после выполнения припоминания вы выявили погрешности либо пробелы в запомненных данных, то упущенные и отображенные с погрешностями данные необходимо заново сохранить в памяти. Если после выполнения припоминания и корректировки погрешностей вы уверены, что можете воспроизвести данные в полном размере и без ошибок, то необходимо приступать к закреплению данных в мозгу посредством их неоднократного припоминания. Следует принять во внимание тот факт, что вы не сможете с полной уверенностью заявить сразу же после запоминания Помните вы данные или нет? По причине того, что данные отсутствуют в голове. Они формируются мозгом небольшими элементами согласно фиксированным действиям памяти. Отсюда делаем вывод, что контрольное припоминание важно в каждом случае. Данная проверка помогает удостовериться в том, что вы на самом деле высококачественно запомнили данные. 05 Это отметка получаса. Когда вы убедились, что все запомнили, можете переходить к этому интервалу повторения. Через 30 минут вам надо убедиться в качестве запоминания, проверить, что вы до сих пор помните. Воспроизводите данные и сверяете с контрольным листком. Если вы совершили погрешность в воспроизведении, что-то неточно вспомнили, допустили ошибку, тогда надо ее сразу исправить, уточнить и вновь повторить. Если количество ошибок более 30%, то нужно возвращаться на предыдущий шаг. Дело в том, что за 30 минут от первого припоминания вы успеете отвлечь оперативную память, о чем-то подумать и даже поговорить с кем-то, то есть задействовать мышление и память. Три. Это три часа. Через три часа вы уже достаточно сильно отвлечетесь от запоминаемого материала. Уже успеете заняться чем-то важным, с кем-то пообщаться, полайкать фотографии в соцсетях и посмотреть видео с котятами. Другими словами, вы разгрузите свой мозг от запоминания и загрузите чем-то новым. Что касается воспроизведения, то тут все так же, как и в предыдущем повторении. Только время, через которое нужно припоминать больше, это три часа. 9 это девять часов. По моим наблюдениям, это приходится уже на следующий день. В этом и есть важный момент. Вы переспите с образами, которые вы запомнили. Вы ляжете спать, ваш мозг отключится. но ну, не совсем, только сознание. И потом утром включится. Также за это время произойдет много всего. Вы с кем-нибудь пообщаетесь, решите какие-нибудь бытовые задачи. Другими словами, активно задействуете свой мозг и потом отключите его на ночь. Как раз на утро надо проверить, насколько крепкими были ваши связи с образами, с которыми вы работали. Если есть какие-то погрешности, то все так же исправляйте и возвращайтесь на шаг назад. Суть каждого такого воспроизведения из памяти в стопроцентном припоминании. Перевод информации из оперативной в долговременную память. Как вы могли догадаться, логика не меняется. Мы просто увеличиваем срок припоминания в три раза. То есть, если мы воспроизвели данные через один день, следующий повтор через три дня, потом через девять дней. потом через 27, то есть месяц. Важно в этом всем стопроцентное припоминание или шаг назад. Я думаю, вы это уже усвоили. Все временные категории, о которых я говорю, являются относительными. То есть для нас не критично через 3 часа припомнить или через 3-5. Это решение ложится на ваши плечи, мой дорогой слушатель. То есть вы тут можете сами подстраивать для себя время припоминания в зависимости от вашей занятости и целей. Давайте рассмотрим это на условном примере. Предположим, вы запомнили стихотворение, которое состоит из четырех четверостишей. Вы запомнили, воспроизвели на сто процентов и переходите к следующему шагу. Прошло 30 минут. Вы воспроизводите стихи, Но пара фраз вами была названа неверно. Вы ошиблись. Что вы делаете? Исправляете, расставляете акценты и вновь воспроизводите, проверяете. Ага, сто процентов. Можно идти дальше. Проходит опять 30 минут. Воспроизвели. Все верно? Отлично. Идем дальше. Прошло плюс-минус три часа. Воспроизводите. Все отлично. Идете дальше. Через 9 часов или уже на следующее утро проверяете. Все отлично, хранится в памяти. Кстати, на этом моменте у многих происходит следующее. Уже не используешь опорные образы, а воспроизводишь все стихотворение по памяти. Потренируйтесь и понаблюдайте за собой. Через 3 дня проверяете. Все хорошо, идете дальше. Через неделю-две проверьте себя еще раз. Да, не обязательно привязываться к девяти. Важно просто увеличивать интервал воспроизведения. Ну что ж, я думаю, стало понятнее.